Глава шестая. Обстановка накаляется. чен Тянь. Неизвестно почему, но учитель всегда называл Хань Юань Сяо Юань, в то время как Чэн Тянь он звал полным именем. По голосу сложно было понять, благоволил к нему учитель или нет, но каждый слог звучал несколько четко и торжественно. Примечание. Грызть иероглифы и жевать слова. Образно, В значении «оттачивать каждое слово», «придираться к каждому слову», «педантизм», «педантичный», «заниматься буквоедством». Чанцянь рассеянно поднял глаза, и его рука, спрятанная в рукаве, сжалась в кулак. Ну уже Мучунь Чанцжэнь смотрел на него сверху вниз, и Чанцяню казалось, что учитель был чересчур серьезен. Но в следующий же миг Мучунь вновь смежил веки и превратился в добрую ласку. – Подойди сюда! – произнес он, и его голос слегка смягчился. С этими словами учитель опустил ладонь на голову Чэн Его кожа была сухой и горячей, а от одежды исходил едва заметный аромат дерева. Тепло его ладони постепенно проникло в тело мальчика. Однако это нисколько не утешало Чэн он все еще пребывал в смятении. Он вспомнил комментарии своего учителя по поводу Хань Юане, легкомысленный и непоследовательный. И с тревогой подумал, что скажет обо мне учитель. В миг перед глазами Чентяне пролетела вся его жизнь, от начала до текущего момента. Он пытался припомнить все свои недостатки, чтобы как следует подготовиться к словам учителя. Мальчик заметно нервничал, размышляя: может, он скажет, что я эгоистичен или недостаточно послушен? «Или что мне стоит быть дружелюбнее?» Но в отличие от Хань Юаня, Мучунь Чинжэнь не указал Чинцяню на недостатки. Напротив, глава клана заметно колебался, подбирая нужные слова. У Чинцяни похолодели руки и ноги. Он не знал, сколько времени прошло, прежде чем Хань Мучунь, наконец, слово за словом, торжественно не произнес. «Ты в глубине души-то и сам все о себе знаешь». Позволь мне сразу перейти к сути. Моим наставлением для тебя будет свобода. Наставление оказалось настолько простым, что чин не сразу его понял. Он нахмурился. Все его приготовления сошли на нет, а вот напряжение, напротив, не уменьшилось, а даже наоборот усилилось. — Учитель, что значит свобода? — выпалил чин но тут же пожалел о своем вопросе. Он не хотел уподобляться этому безмозглому дураку Хань Юаню. Взяв себя в руки, он попытался придумать словам учителя логическое объяснение, а после робко уточнил. «Значит ли это, что я должен очистить разум от лишней суеты и устремиться к самосовершенствованию?» Хань Мучунь сделал паузу, не давая никаких объяснений. Наконец он просто неопределенно сказал. «Пока... можно сказать и так» пока а какую значимость эти слова будут нести в будущем И что это за выражение можно сказать и так услышав ответ чентянь еще больше растерялся. он почувствовал, как слова учителя туманной нитью плетут его будущее. Было ясно, что учитель не собирается вдаваться в подробности из-за своей непогодам развитой тактичности чантяннь с трудом проглотил сомнения. он отвесил ханьму официальный поклон и сказал: «Спасибо за наставление!» Учитель беззвучно вздохнул. Может, он и пытался казаться человеком в расцвете лет. На деле он был настолько стар, что успел нажить непомерно богатый опыт. И, конечно же, от него мало что можно было утаить. Ченцянь вел себя прилежно и даже заботливого слугу называл братом. Но делал он это не потому, что считал, будто люди вокруг него заслуживают особого уважения. Скорее, он действовал так потому, что не хотел потерять лицо. Как говорится, ритуал – это признак отсутствия доверия и преданности. В ритуале – начало смуты. И пусть этот мальчик обладал недюжиной проницательностью и множеством талантов, его натура отличалась от природы великого Дао. И более того, Чен Цянь слишком старался угодить другим, хотя, учитывая его высокомерие, нельзя было сказать, что он стремился кому-то понравиться. Примечание автора. В ритуале начала смуты. Этический канон. Вторая часть трактата Дао Дэ Цзин. Лао Цзинь. Мучунь убрал руку с головы Чин Цяне, слегка озабоченный тем, что мальчик в будущем может свернуть с праведного пути. Отступив назад, он перевернул треногий стол и подозвал к себе учеников. Обратная сторона деревянной столешницы была густо усеяна тысячами дыр, проделанными караедами. Но, к удивлению мальчиков, между этими бороздками были плотно начертаны мелкие символы. примечание, Рассыпанные, как звезды на небе и расставленные, как шапки на доске. Образно в значении густо во множестве. Это то, чему я собираюсь вас учить. Правила клана Фуяо. Вы двое должны переписать их слово в слово. И, начиная с этого момента, раз в день записывать их по памяти. — И так еще сорок дней, — сказал Хань Мучунь. Перед лицом стольких правил Чин Цянь наконец выказал хоть какое-то удивление. Он всегда считал, что такие священные вещи, как правило клана, не должны быть выгравированы по сломанным деревянным столом. Хань Юань был поражен не меньше его. Маленький нищий вытянул шею и даже побледнел от испуга. «Боже мой, что это за хрень? Учитель, эти символы могут знать меня, но я определенно не знаю их!» – завопил он. Чинцянь предпочел сохранить спокойствие за них двоих. Глава клана точно был духом ласки. Бессмысленные наставления, свод правил, начертанный на обратной стороне прогнившей столешницы, похожей на барышню Дашисюн и неграмотной Нищишиди. Как же странно начинался его путь к самосовершенствованию. Чего он сможет достичь? Чиньцянь почувствовал, что его будущее заволокло туманом. Но вечером, когда он вернулся в павильон Цинань, его настроение заметно улучшилось, при мысли, что теперь у него действительно появилось место, где он мог бы учиться. Циньань было огромное множество книг, а еще бумага и кисти, подготовленные Сюэ Цином специально для него. Чэнцян никогда не писал на бумаге. Кроме того, его родители вряд ли смогли бы написать даже простые числа, и в их доме никогда не водилось письменных принадлежностей. Много лет он полагался лишь на свои незаурядные способности. Подсматривая за старым туншеном, Чэнцян сумел выучить немало иероглифов. Он хранил их в голове и часто практиковался в написании палочкой на земле. Втайне Чен Цянь мечтал обладать четырьмя сокровищами рабочего кабинета. Примечание. Четыре драгоценности рабочего кабинета. Кисть, тушь, бумага и тушечница. Образно в значении письменные принадлежности. Чен так пристрастился к письму, что перестал следовать наставлениям учителя, ведь Мучунь требовал, чтобы он писал правила только один раз в день. Когда Ченцань переписывал правила в пятый раз, пришел суицин, чтобы предложить ему поужинать. Но мальчик, похоже, не собирался останавливаться. Кисточка для письма, сделанная из шерсти ласки, совершенно отличалась от палочек. Поскольку Чинцянь впервые пользовался кистью и бумагой, буквы, которые он писал, выглядели особенно неприглядно. Было заметно, что он намеренно подражает почерку человека, вырезавшего все эти надписи на столе. В дополнение к заучиванию самих правил, он также запомнил каждый штрих. Сюй Цин обнаружил, что каждый раз, когда Чин Цянь писал, он совершенствовал то, что у него не выходило в прошлый раз. Он был так поглощен своим занятием, что просидел за ним больше получаса, не делая перерыва. Мальчик даже не заметил, как Сюй Цин вошел в его комнату. Чин Цянь хорошо выспался в первую ночь, а этим вечером он был слишком взволнован, чтобы спать. Он словно воочию видел все эти штрихи, стоило ему только закрыть глаза. Но боль в натруженном запястье все усиливалась. Судя по всему, и правила клана, и название на табличке павильона Цэньань написал один и тот же человек. Чэньцяню так полюбилась каллиграфия, что он беспокойно ворочался в постели, борясь с желанием снова взяться за кисть. Табличка была ветхой, а обшарпанный деревянный стол и вовсе выглядел так, будто вот-вот развалится. Думая об этом, Чэн заключил, что правила клана были введены не так давно. Но чей это был почерк? Учителя? Чэн прокручивал эту мысль в голове, пока его не одолела сонливость. Поглощенный сладкой негой, он увидел перед собой образ незнакомца, пришедшего, чтобы отвезти его к подножию горы Фуяо в зал неизвестности. В смятении Чэн подумал, зачем я пришел к учителю? Но, несмотря на это, он все равно переступил порог и увидел во дворе какого-то человека. Это был высокий мужчина, но черт его лица Чиньсяню было не разглядеть. Казалось, они утопали в странной черной дымке. У мужчины были ужасно бледные руки с четко очерченными суставами. Всем своим видом он напоминал одинокого призрака. Испугавшись, Чинтян неосознанно отступил на пару шагов назад, но вдруг почувствовал беспокойство за своего учителя. «Кто ты? Почему ты во дворе дома моего учителя?» — набравшись смелости, спросил он. Мужчина вскинул руку, и Чинтян ощутил сильное притяжение. Оно подняло его в воздух и в мгновение ока бросило к незнакомцу. Поднятой рукой он снисходительно коснулся лица Чинтяни, Рука этого человека была так холодна, что от одного прикосновения Чинтянь продрог до мозга костей. «Не слишком ли ты смелый, малыш?» Мужчина схватил Чинтянь за плечо и усмехнулся. «Уходи». Чинтянь почувствовал сильный толчок и в то же мгновение проснулся в своей кровати. За окном только-только занимался рассвет. Сон рассеял все мысли о дальнейшем отдыхе. Мальчик привел себя в порядок и чтобы убить время, принялся поливать цветы во дворе. Это заставило Сюэцина, пришедшего проводить Чинцянем в зал проповедей, глубоко стыдиться своего позднего пробуждения. Зал проповедей представлял собой небольшой, стоявший посреди поляны павильон, где располагалось несколько столов и стульев. Хотя Чинцяни и Сюэцин прибыли очень рано, в павильоне уже суетился другой слуга. Он подмел пол, вскипятил воду, И готовился заварить чай. Чан-Тянь нашел себе место, и хорошо воспитанный служка тут же подал ему чашку горячего напитка. Выражение лица чан осталось холодным и непроницаемым, он лишь слегка присел на краешек стула. Похоже, эта привычка давно стала его второй натурой. Научившись терпеть лишения, он никак не мог привыкнуть к комфорту. Он чувствовал себя неловко и сильно смущался, наблюдая, как другие работают пока он пьет чай. Некоторое время спустя Чен Цянь услышал шаги. Он поднял глаза и увидел странного молодого человека, идущего по прилегавшей к павильону аллеи. Юноша был одет в темно-синий халат и держал в руках деревянный меч. Двигался он довольно быстро, глядя перед собой, в то время как его помощник неуклюже бежал чуть позади. «Это второй Шишу», шипнулся и сын Чентяню. Значит, это второй Шисюнь. Ли Юнь. Чентянь видел его имя на доске за деревянной дверью зала неизвестности, поэтому мальчик поспешно встал, чтобы поприветствовать его. Второй Шисюнь. Ли Юнь не ожидал, что кто-то прибудет сюда раньше него. Услышав голос, он остановился, поднял голову и уставился на Чентяня. Его зрачки, казалось, были больше, чем у обычных людей что делало его взгляд холодным, словно лед. Может быть, он не просто выглядел равнодушным, а на самом деле был таковым. Ли Юнь выдавил из себя улыбку, больше похожую на злорадную усмешку, и, наконец, заговорил. «Я слышал, учитель привел двух новых Шиди. Ты один из них?» Чин Тяню не понравился взгляд Ли Юня. Он почувствовал в нем что-то зловещее. «Да» а другой — мой четвертый шиди, Хан Юань». Ли Юнь походил на бывалого волка, заметившего кролика. Чэн Цянь чуть было не отпрыгнул от него, но вовремя сдержался. Резко выпрямившись, он невозмутимо ответил. «Чэн Цянь! О, Сяо Цянь!» Ли Юнь кивнул и протянул, лицемерно улыбнувшись. «Приятно познакомиться». Чэн Цянь видел лишь его белоснежные зубы, И это лишний раз подтверждало, что на данный момент в клане Фуяо не было ни одного человека, который мог бы ему понравиться, не считая учителя. Но кто знает, его учитель мог оказаться и не человеком вовсе. Вскоре на горизонте появились Хань Юань и Мучунь Шэнь Жэнь. Хань Юань тут же уселся перед Чэнь и пожаловался, что тот не пришел поиграть с ним, а заодно и перепробовал все угощения на столе. Иногда Хань Юань Льстива улыбался учителю, а иногда оборачивался, чтобы подмигнуть и нахмуриться Чин Цянью. Деловитому, но аккуратному. Он служил прекрасной иллюстрацией к поговорке «Уродливые люди делают больше зла». Что до их дошесюна Ян Чин Мина, то он опоздал на целых полчаса и, конечно же, пришел зевая. Разумеется, такой человек, как Ян Чин Мин, никогда не ходил пешком, он прибыл, сидя в плетеном кресле. Двое слуг шли спереди и двое сзади, они несли своего господина от самой страны нежности. Его одежды трепетали на ветру, а подол напоминал плывущие по небу облака. Казалось, молодой господин явился сюда не на утренние занятия, а для того, чтобы привлечь к себе внимание. Войдя в зал проповедей, Даши высокомерно покосился на Лиюне, всем своим видом выражая отвращение, а после перевел взгляд на Хань Юаня и, заметив на столе недоеденные пирожные, раскрыл веер и прикрылся, будто подобная картина могла запятнать его прекрасный взор. В конце концов, у него не оставалось выбора, кроме как сердито подойти к ченцяню. Один из служек наскоро, раза четыре, протер каменный табурет, затем положил на него подушку и поспешил подать чай. Дымящаяся чашка тут же опустилась на блюдце с амулетами. Блюдце волшебным образом Охладила содержимое чашки и на стенках выступила испарина. Только тогда Ян Чен Мин соизволил сделать глоток. Завершив все приготовления, молодой господин Янь наконец-то сел. Ли Юни это не удивило. Для него Даши Сюна будто не существовало, но Хань Юаня, увиденное, казалось, потрясло до глубины души. Выражение его лица было таким же, как когда он воскресал «Что это такое?». Снисходительно наблюдая за всем происходящим, даже вечно саркастичный Чэнь Цянь потерял дар речи. Так началось утреннее занятие четырех учеников Му Чунь Чэнь Жэнь, не испытывавших друг другу ничего, кроме неприязни.